Джейк. Тут темным темно, как в могиле. Я стараюсь не думать о пэ, лежащем в морозильнике в комнате внизу, потому что если бы это был один из наших саго фильмов ужасов, он бы уже пришел за мной. Замороженные ноги похрустывали бы и потрескивали, пока бы он карабкался по лестнице. Я вожу руками по двери, но ощущаю только гладкий металл. С внутренней стороны ручки нет, и я прекрасно знаю почему. Чтобы никто не мог отсюда выбраться. Не думаю, что Магнус Машонка меня видел. Думаю, просто заметил, что дверь приоткрыта и захлопнул ее. Но теперь я заперт здесь, в подвале убийцы, в этой камере пыток пока Магнус с Маргаретой собираются убить Ханни. А я ничего, абсолютно ничего не могу сделать. В подвале нет ни окон, ни дверей. Здесь только один выход, за этой толстенной железной дверью. Я не могу даже пнуть ее ногой, потому что так себя выдам. Уж лучше я буду сидеть здесь, в темноте, чем меня обнаружит Магнус. И мобильный умер. Даже позвонить невозможно. Я сажусь на верхнюю ступеньку и чувствую, как слезы текут из глаз. А в горле растет уже знакомый ком. Я скучаю по маме. Мне так сильно хочется, чтобы она была здесь, что сердце просто разрывается от боли. Я бью кулаком в дверь и всхлипываю. Звук получается громче и сильнее, чем я рассчитывал. В моих ушах он звучит как гром. Меня парализует от ужаса. Что если Магнус меня услышал? Что если он сейчас придет и сунет меня в морозильник к П? Снаружи за дверью раздается шум. Поскребывание, а потом щелчок. Сердце замирает в груди. Все кончено. Это он. Но когда дверь открывается, за ней стоит сага в пуховике, надетом на пижаму и в зимних ботинках. В волосах у нее снег, щеки красные от холода. «Что ты тут делаешь?» – шепчу я. Она хватает меня за руку и вытаскивает в кухню. «Он только что ушел!» – выдыхает она. «Мы одни!» Я хмурюсь от яркого света. Голова раскалывается во рту, все пересохло. «Как ты узнала, что я здесь?» Сага смотрит мне в глаза. «Это было в дневнике. Я поняла, что ты сюда поедешь, когда читала вчера дневник. И когда не смогла дозвониться до тебя, то позвонила Милинде. Она сказала, что не видела тебя со вчерашнего дня. Ты написал ей в СМС, что будешь ночевать у друга. Но я знала, что это неправда, потому что...» Сага умолкает. Но я знаю, о чем она думает. У меня нет других друзей, кроме Саги. И поскольку у меня у нее не было, она поняла, что это ложь. Где ты ночевал, кстати, спрашивает она с любопытством. На заводе. Сага кивает. В любом случае, я решила поехать сюда. Мне пришлось долго ждать, пока Магнус уйдет, а потом я вошла. Ты нашла ключ? Сага кивает и закатывает глаза. «Под цветочным горшком. Люди такие предсказуемые. Кроме нас, таких умных». Она улыбается, но улыбка какая-то безрадостная. «Мы должны спешить», — говорю я. «Они планируют убить Ханни». «Они?» «Кто они?» «Магнус и Маргарета». «Они держали ту женщину из могильника в плену в подвале». И это они убили полицейского. Он в холодильнике, в подвале. Сага таращится на меня. «Серьезно? В подвале? Тут?» Я киваю. «Ты его видел?» Едва слышно шепчет она. Я киваю. «Черт, как это было?» Я думаю. Помнишь тот фильм про зомби на Северном полюсе? Он выглядел прямо как эти зомби, покрыт инием и... При виде ужаса на лице Саги я замолкаю. «Нам надо спешить», — повторяю я. «Надо предупредить Ханне. Можешь позвонить в полицию, сказать, чтобы ехали к могильнику?» Сага серьезно кивает. «Мобильный разряжен, но я позвоню из дома, анонимно». И добавляет. «И я не буду упоминать...» «Ни тебя, ни дневник».